Глава 7. Мститель. Ты должен отдавать себе отчет и знать о последствиях этого решения. Кулаков побарабанил пальцами по столешнице. Что бы ни происходило вокруг, он всегда был сдержан и сосредоточен. Сотрудник Федеральной службы безопасности Виктор Викторович Кулаков. Его отец вел родословную из рода казанских князей, упрямо считая себя потомственным владыкой из куска татарских земель. Практически до самой смерти у него на руках не было документальных подтверждений этому, но своим детям он с детства внушал их родство с принцами крови в Древней Булгарии и Ханской Казани. Один бог ведает, что именно его привлекала в этой идее, но на протяжении всей жизни он не оставлял попыток привести историю своей семьи в соответствие со своей верой. В конце концов, и только для этого, чтобы утешить старика на исходе дней, Виктор Викторович сфабриковал в одной из ферм, занимавшейся генеалогическими исследованиями, царскую грамоту времен Екатерины II, в которой в числе прочих казанских фамилий фигурировал князь Кара Кюэлагэ, что в вольном переводе с татарского означало «черная тень», а слово «кара» и вовсе указывало на древность рода, происходившего из племени черных татар, коренных обитателей монгольской степи. Так его отец и отошел в меру но с блаженной улыбкой на устах, пребывая в полной уверенности своей правоты. Эта улыбка с занесением их фамилии в кадастры дворянского общества стоила Виктору Викторовичу нескольких тысяч североамериканских долларов, хотя очень может быть, что старик был недалек от истины. Его отец, отец его отца, сам он и его дети, и дети его детей были хороши лицом и физически привлекательны. Возможно, над их родословной на самом деле поработало несколько поколений искусных свах. Колков поднялся с кресла и подошел к окну. Он был высокий статен. В последнее время после вне очередного повышения по службе носил только безупречные костюмы, белоснежные сорочки и галстуки в тон ансамбле. Ему было 38 лет, но выглядел он моложе своего возраста. Ты должен понимать, что это дело может стать для тебя первым и последним. Нарочитан медленно произнес он, обращаясь к молодому светловолосому человеку. «Я хорошо понимаю, это Виктор Викторович», – отозвался тот. «Хорошо», – Кулаков снова посмотрел в окно. На дворе было начало осени, и особенно это ощущалось здесь, в дачном поселке. Деревья приоделись в багрянец и золото, воздух был особенным осенним, пропитанным ароматом увядающих цветов, потревоженной после перекопки земли и опадающих листьев. Кулаков вынул из кармана тонкий серебряный портсигар и такую же зажигалку. «Денис, скажи, наконец, правду. Почему ты так ненавидишь этих людей?» «Виктор Викторович, речь идет не об антипатии или ненависти», немного подумав, ответил собеседник. «Я считаю, что нашел оптимальное решение именно этой задачи». «Да это так», – кивнул Кулаков. «Это так, Денис, и это прибавит тебе вес и откроет безупречные перспективы. Но если бы я не знал, все подоплеки...» то решил, что все это ловкая мистификация под твоим авторством. Денис, ты объяснил мне все. Объяснил механизмы взаимозависимости, обоснования действий, но всей правды так и не сказал. Что заставляет тебя идти на такой риск? Ты же понимаешь, правду мы все равно узнаем. Вместо ответа его собеседник тоже принялся барабанить пальцами по подлокотнику кресла. В таком случае, к чему эти вопросы? Вы наверняка уже знаете ее, сказал он. «Прежде чем санкционировать твое участие, я должен узнать правду от тебя. Возможно, мы пропустили существенные детали». «Хорошо», – кивнул молодой человек. «Моя фамилия по родному отцу Неполетаев. Когда я оформлял паспорт, мать настояла, чтобы я взял фамилию отчима. У моего отчима нет и не будет детей, так что после смерти родителей мы с сестрой наследуем все его состояние. А он человек не бедный. Его авторитет и вес в криминальных кругах вам известен». Я взял его фамилию и поменял отчество. С сочимом у меня прекрасное отношение. Он вырастил нас с сестрой, любит нас и заботится. Но я помню родного отца. До десяти лет я жил с ним, пока эти подонки его не убили». Михаил Захаров. Кулаков делал неторопливые затяжки, пепельницу он держал в руке. В окне за его спиной яркими красками переливалась золотая осень. «Да, по отцу я Захаров, Денис Михайлович, а по в полетая в Денис Валентинович». Почему ты сразу не сказал об этом? Виктор Викторович, вы же в любом случае доберетесь до истины. Речь сейчас идет о доверии, а не о наших возможностях. Впредь обойдемся без таких сюрпризов. Кулаков вернулся на свое место и положил перед полетаем прозрачный файл. По твоей метрике мы сделали еще один комплект документов, на всякий случай. Спрячь их в надежный тайник, но только не в банковскую ячейку. Денис выложил из файла общероссийские заграничные паспорта, аттестаты об образовании и университетский диплом. Уголки рта дрогнули. «Но не советую тебе привыкать к фамилии Захаров», – сказал Кулаков. «Ты Полетаев, и для всех будет лучше, если Политаевым останешься. Помни, наша задача не в уничтожении финансовой структуры, наша задача в нейтрализации нежелательных фигурантов. Ты, сын известного и влиятельного человека, будущий финансист, человек на своем месте, твоя задача – выявить определенные денежные потоки и постараться замкнуть их на себе. Это твоя основная задача. Денис, никакой самодеятельности, никакой мести. О тебе и твоем задании знают трое. Из них один никогда не сможет увязать твою личность с твоим заданием. Второй занимает такое высокое положение, что он твое задание не сможет увязать с твоей личностью. Да и не будет он этого делать. Третий я. Так что твоя безопасность зависит только от тебя и от меня. Понимаешь? Да, я понимаю это очень хорошо. Я очень на это надеюсь. И ты должен уяснить, что твое задание может растянуться на долгие годы. А когда мы достигнем желаемого результата, вернуться назад ты уже не сможешь. Готов ли ты к этому? Да, я готов. Хорошо. А теперь расскажи мне, за что ты ненавидишь Нарицана. Я не могу назвать это ненавистью. Полетаев вновь принялся барабанить по подлокотнику. Денис, Кулаков покачал головой. Следи за своими привычками. Выяви и контролируй. Привычки – это слабость. До сегодняшней встречи я не замечал за тобой привычки лгать под барабанную дробь пальцами. Сегодня ты открылся с этой стороны, и это досадно. Понял, кивнул Политаев. Пальцы его зависли над подлокотником. Да, я ненавижу этого человека и желаю ему смерти. За то, что он убил моего отца. Это произошло летом 94 -го года. Мне в то время было 10 лет. Мой отец был рабочим, работал на заводе. Он был веселым и беззлобным человеком. Наверное, единственной мечтой в его жизни было строительство собственного дома. Я помню, как он что-то рисовал, чертил, искал в журналах проекты. Он мечтал построить большой двухэтажный дом из желтого бруса. Вы помните то время? Бандиты окончательно обнаглели, а человеческая жизнь ничего не стоила. Бандитизм, коррупция и безнаказанность. Но мой отец, он никогда не сдавался. Работал и еще где-то подрабатывал. Взял на заводе участок по строительству и потихоньку начал строить дом. А Саша Нарисон в то же почти время сколотил свою бригаду и оттяпал кусок города. Как оказалось позже, мы жили на территории этого ублюдка. Я не знаю, может быть в тот день они обдолбились чем-то или водки перепили, Может просто решили покуражиться друг перед другом. Подъехали к нашей стройке на нескольких машинах. В тот день отец обрабатывал каким-то составом брус. Он уже заканчивал строить второй этаж. И вот Нарисон, у него кличка тогда была «Обезьян», вышел со своей бандой из машины и подозвал к себе отца – На стройке мы с ним были вдвоем. Я играл в доме и видел все из окна. Денис на какое-то время замолчал. Улаков заметил, как дрожат его пальцы. Я не знаю, о чем они говорили. Да это и не важно, и не суть. Но вскоре Нарисон ударил отца. А потом они принялись избивать его толпой. Отец вырвался и побежал в дом. А потом, наверное, вспомнил, что в доме я и бросился в сарай, в свою мастерскую, где хранил инструменты. И они они забежали вслед за ним. Человек семь, восемь. А меня как парализовало. Я не мог ни двинуться с места, ни даже крикнуть. Так и стоял в глубине комнаты на первом этаже и слышал, как они бьют его. Слышал, как они смеются и матерятся. А потом они вышли на улицу, и почти у всех на одежде была кровь. Они стояли кругом, курили, смеялись. А потом Нарисон сказал, «Этот дом все равно будет моим. Теперь этой курицей некуда деться. Строить-то больше некому». И они хохотали так, словно он на самом деле сказал что-то очень смешное. А потом уехали. Я остался один. Полетая снова, замолчал на какое-то время. Когда я зашел в мастерскую, то сразу понял, что отец мертв. То, что от него осталось, уже не было моим отцом. Это был окровавленный кожаный мешок. Без лица, без глаз, без ушей. Это зверю спятило от крови. Я это видел. Сейчас не принято говорить, что почти у всех наших коммерсантов, банкиров, политиков, фабрикантов руки по локоть в крови. Смотрят бригада восхищаются Сашей Белым. Но я видел настоящую бригаду, и Сашу звали не Белым, его звали обезьяном. Я знаю, сколько людей погубили эти твари. Враг убил бы меньше. Виктор Викторович, я не вместе ищу, а воздаяние, чтобы они заплатили за все. Мы еще вернемся к этому, но тебе придется пересмотреть отношение к некоторым персонам, как это пришлось сделать мне когда-то. Но я тебя понимаю, кивнул Кулаков, как события развивались после гибели отца». «Виктор Викторович, вы же все знаете». «Не все». «Не все, Денис, не все». Иначе не спрашивал. Разумеется, я рассказал маме о том, что произошло. Но следователь посоветовал сохранить эти факты в тайне. Я был плохим свидетелем, но все же я был свидетелем. И он вряд ли пощадил меня. «Ты можешь назвать фамилию следователя?» «Да, я на всю жизнь запомнил этого человека. Только позже я понял, что он спас меня. Но он уже умер. Петров Павел Васильевич, так его звали». «Денис, ты еще можешь отказаться», – неторопливо произнес Кулаков. «Я бы посоветовал тебе сделать так, потому что ты в любой момент можешь сорваться, погубить дело и погубить себя». «Нет, Виктор Викторович, я не отступлю. Я уверен в своих силах». «Я расскажу тебе такую историю. Произошла она в 95-м году. Кулаков снова закурил и задумчиво посмотрел на Политаева. В то время мне было 27 лет, и я принимал участие примерно в такой же операции, но был связным, а не куратором. Человек, которого мы внедрили в криминальную структуру, был примерно твоего возраста и даже чем-то напоминал тебя. Но в отличие от тебя, он был сотрудником милиции, человеком подготовленным и знающим, на что идет. Операцию мы проводили в городе, расположенном за тысячи километров от тех мест, где его знали. Все было проработано до мелочей. Вероятность осечки и нестуковок минимальная. В банке его приняли по рекомендации очень уважаемого в то время человека, определили на хорошую должность, а за полгода, что он проработал, даже получил повышение, но спустя полгода его убили. Кулаков-испытующий посмотрел на Полетаева «Мир тесен. Денис, это большой риск, и ты должен знать об этом». Они какое-то время смотрели друг другу в глаза. «Но раз ты готов рискнуть, — наконец кивнул Кулаков в добрый путь». Как держать связь, ты знаешь. Если случится что-либо непредвиденное или понадобится экстренная помощь, спасайся бегством, ищи меня, но всегда думай. Прежде чем что-либо сказать или сделать, сначала подумай. Лучше пусть тебя считают тугодумом или трусом, но ты должен действовать безошибочно, потому что любая ошибка чревата последствиями. Помни об этом. Стекла в машине Кулакова были тонированными. Полетая, сидел на заднем сиденье. Так что с улицы даже в приоткрытое окно заметить его было сложно. Тем более стекол в машине кулаков не опускал. Он аккуратно вел автомобиль по улицам дачного поселка. В это время на дачах было особенно многолюдно. Кто-то собирал и закладывал на хранение остатки урожая, кто-то ловил последние теплые деньки. Дачники словно сговорились, устраивали шашлыки и барбекю. Дети гоняли по улицам футбол, пожилые женщины и старики судачили на перекрестках. Начинался субботний вечер. В какой-то момент Денис хмыкнул и принялся с интересом разглядывать компанию подвыпивших на дороге. «В чем дело?» – спросил Кулаков. «Эти люди – учителя из моей школы, подростки и дети. А вот этот парень – мой одноклассник, Дима Черепков». Отозвался тот и снова хмыкнул. «Я не знал, что он в дружеских отношениях с Григорьевыми». Кулаков посмотрел на компанию уже в зеркало заднего вида и вновь сосредоточился на дороге. Он высадил Дениса на безлюдной остановке в двух километрах от города. Денис проводил взглядом машину Кулакова и энергично прошелся по обочине, разминая ноги. В сторону города изредка проносились попутки. Денис пробовал голосовать, но без успеха. Он оставил свою машину на выезде из города и в принципе ему было неважно, каким образом добираться до стоянки, автобусом или попуткой. Но он упорно уже из вредности продолжал отмахивать рукой перед проезжавшими мимо машинами до тех пор, пока возле него не остановилось такси. «Тебе куда, парень?» «На чермят». Полтинник устраивает? Да, Денис устроился на заднем сиденье. Хороший денек сегодня. Да, хороший, кивнул таксист. Денис откинулся на спинку сиденья и расслабился. У него не было желания поддерживать разговор дальше. Видимо, таксист тоже не испытывал подобного желания. Так они и проехали остаток пути. Вскоре начались городские окраины. Сплошная промышленная зона и заправочные станции с навесами из белого и желтого пластика. Автомобильную дорогу часто пересекало железнодорожное полотно, подъездные пути, семафоры, обслуживаемые переезды. Вдоль дороги тянулись заборы из бетонных плит, за которыми высились заводские трубы и корпуса цехов. А потом заборы закончились и за окном потянулись жилые кварталы. «Здесь останови, пожалуйста», – кивнул таксисту Денис. Он вышел из машины, на мгновение закрыл глаза и улыбнулся. Все шло именно так, как он планировал. Убрал бумажник в карман куртки и пошел на стоянку, набирая номер подруги. «Марина, я сейчас буду». «Да, через 20 минут. Целую, жди». Легкий теплый ветерок гонял по асфальту конфетные фантики с мятыми кульками от орешков и чипсов. Машин на стоянке было много, некоторые выглядели так, словно хозяева бросили их на произвол судьбы. В мутных разводах от кислотных дождей, на стеклах и лакированных крышах. Денис повернул в замке ключ зажигания и осторожно выехал из своего ряда. Охранник, открывший перед ним шалкбаум, улыбнулся и сделал ручкой на прощание. Похоже, он был пьян. Подруга Дениса тоже жила на окраине города. По объездной дороге 20 минут хватило с избытком. Он успел еще заехать в супермаркет, расположенный неподалеку от ее дома. Купил вино, десерты, фрукты. Марина появилась на улице спустя пару минут после того, как он остановился возле подъезда. Она снова сделала так, чтобы он не поднялся к ним в квартиру. То ли стесняла своих родителей, то ли они были не в восторге от их знакомства. Марина села в машину, и Дениса на мгновение окатила облаком непередаваемого аромата. «Привет!» Они поцеловались. «Куда ездил?» «Имел продолжительную беседу с работодателем», — усмехнулся Денис. «Получить хорошую работу сложно». «Да», — она украдкой посмотрела на окна своей квартиры. Денис невольно проследил ее взгляд и в открытом окне застекленной лоджии на пятом этаже увидел стариков Филевых. «Мы едем?» — спросила она. «Да, конечно». Денис переключил скорости. Сидевшие на лавке зеваки с интересом наблюдали за ними. Следующие несколько минут они провели в молчании. Денис сосредоточенно следил за дорогой, а Марина также сосредоточенно думала о чем-то своем. Она была на два года старше его, работала продавцом-консультантом в магазине мужской одежды. Там они и познакомились. Ее нельзя было назвать хрупкой и нельзя было назвать изящной, но внешне она была очень привлекательна. Ко всему прочему, ее спортивный вид хорошо сочетался с красотой русской женщины. Марина была из тех, на ком глаз отдыхает. «Перебирайся ко мне», — Денис притормозил на светофоре. «Нам так хорошо вдвоем, зачем тянуть?» Марина посмотрела на него с улыбкой. «Мы знакомы всего две недели». «Это имеет значение. И не всего две недели, а уже две недели. Иногда этого достаточно, чтобы делать более серьезные выводы». «Нет», — покачала голова она. «Что нет?» Денис прибавил скорость и проехал через перекресток. «Иногда я не понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала она. Денис положил руку ей на запястье. «Марина, я хочу, чтобы ты была рядом. Неважно, что говорят люди, это не имеет никакого значения, если мы с тобой ладим». «Денис, ты хороший человек, добрый». Она произнесла все это таким тоном, что сердце в его груди сжалось от нехорошего предчувствия. «Но ты не знаешь обо мне всего, а для меня больше и не надо». «Не в этом дело она снова осеклась. Я не все тебе рассказала». «Милая моя, родная моя», — улыбнулся Денис. «А ведь это очень хорошо, что всего друг о друге мы не узнаем никогда, иначе и быть не может». «Но это мое мнение, конечно, я ни на чем не настаиваю». «У меня есть ребенок, дочь», — сказала она, уже не слушая его. «Я четыре годика, поэтому я не остаюсь с тобой на ночь, поэтому ты не был у нас дома». На несколько мгновений в салоне воцарилось молчание. «Дочь?» — Денис посмотрел на подругу. «А значит, ты все пропустила мимо ушей». Нас сестрой воспитал отчим, иногда чужой дядя бывает лучше папа родного и мама тоже. Она так и не ответила, отвернулась к окну. А спустя мгновение Денис понял, что она плачет. Он съехал на обочину. Я не хотела. Марина посмотрела на него и попыталась улыбнуться. Все нормально. Но мои предложения остаются в силе. Знаешь что, позвони своим. Нет, серьезно, поговори с ними. А на следующей неделе я тебя и ребенка заберу к себе. Он снова вырулил на проезжую часть. Как чудо наше зовут. Катя, и она неожиданно разрыдалась. «Боги-боги мои!» прошептал Денис и снова съехал на обочину. Он притянул Марину к себе, и так они сидели некоторое время. «Не думал я, что девочек еще называют такими именами», сказал Денис, чтобы сказать хоть что-то. «Сейчас их только так и называют», прошептала Марина, уткнувшись ему в плечо, а потом подняла голову, в уголках ее глаз все еще блестели слезы. «Настя, Катя, Александр...» «Да, Александр», кивнул Денис. «Одну из моих племянниц Сашей зовут». Он снова вырулил на дорогу и принялся рассказывать какое-то семейное предание, связанное с этим ребенком. А Марина смотрела в окно и улыбалась. Непонятно было, слушает она его или нет, но с ее плеч словно гора свалилась. Этим вечером домой ее он уже не отпустил. Только вышел из комнаты, когда она разговаривала с родителями. В это время он курил на балконе и вроде бы особо не прислушивался, но все же слышал каждое ее слово. Двери комнат были распахнуты настиж. И понимал, что сейчас он неосознанно, но делает все так, словно пытается убедить самого себя в реальности будущего. Потому что в этом будущем один неверный шаг, одно неточное движение отнимали у него все. Наверное, поэтому он возлагал на себя ответственность перед завтрашним днем. И в этом завтрашнем дне он уже жил полноценной семьей. Там у него были Марина и Катя, и много чего еще было в этом будущем. Денис оглядел закрытый двор. Здесь были все удобства для жизни. Подземная стоянка, собственные магазины, аптека, охрана, детские площадки и зоны отдыха. И вдруг Денис понял, что в этот самый момент на таком же балконе стоит сын обезьяна и смотрит точно в такой же двор с разноцветными детскими площадками, коваными воротами и всеми благами, что прилипает к деньгам. В этот момент он был с этими людьми одного поля ягода. Какая же это была тошнотворная по сути своей мысль. Но через мгновение его обняла Марина, и все, что могло открыться ему, так и осталось под спудом. «Как они?» – спросил он ее. «Замечательно, а здесь только ты и я». Денис по голосу понял, что она снова улыбается. Наверное, в этот момент они должны были сказать друг другу о море любви и вечных чувствах, а потом поговорить о теплой осени, поговорить о каких-то пустяках, просто слушая приятные голоса друг друга. Но они не сделали ни того, ни другого, ни третьего, стояли в тишине, обнявшись. Быть может, в этот миг ему улыбалось само небо, и ангелы небесные простерли над ними свои десницы. «Какой же ты странный, любимый мой, прошептала Марина, обнимая его еще крепче. В первое мгновение Денис хотел шутиться но вместо этого спросил с полуулыбкой, «Это хорошо или не очень?» «Я не знаю, но это так!» – все так же шепотом ответила она. И после этого ему все же пришлось отшучиваться. «Мы все странные», — повторил он запавшую в свое время фразу из какого-то фильма. «Вот нормальных нужно бояться». А чуть позже на кухне она неожиданно разговорилась. Говорила о том, что была слишком молода, когда познакомилась с отцом Кати, Говорила что-то о том, как трудно иногда понять человека, и о том, сколько в нас всего намешано, и хорошего, и плохого. Она говорила и говорила, а кофе в ее кружке остывал. Денис внимательно слушал ее, понимая, что Марине нужно выговориться. Потому что говорила она банальные и просто обидные вещи не только о нем, но обо всех, кто когда-либо обидел ее. И все же она была очень красива. И глядя на нее, он не понимал, как можно бросить такую красивую женщину. Наверное, только ради еще более привлекательной. И глядя на нее, он пытался представить ту, другую. Хотя на самом деле она могла оказаться вполне заурядным созданием. А еще через минуту он понял, что очень скоро Марина расстраивает себя откровениями до такой степени, что заплачет. А он не выносил вида женских слез. Но от этого у него было проверенное средство – любовь. Ночью он снова вышел на балкон. Наверное, в этот час над его головой сияли мохнатые осенние звезды. Но он их не видел из-за отблеска фонарей. А двумя этажами выше и чуть левее от его квартиры гуляли соседи. Когда пьяные выходили на балкон курить, из квартиры доносились шлягеры середины 80-х. И под этот аккомпанемент на балконе смачно отхаркивались и также смачно матерились. И несли околесицу, которую несут все пьяные, независимо от благосостояния, пола и образования. Денис выкурил сигарету, немного послушал и пьяную болтовню и вернулся в спальню. Он намеренно не выключил светильник на стене, чтобы увидеть лицо спящей подруги. Он в первый раз видел ее спящей. Денис лег на кровать и стал смотреть, как она дышит и едва помаргивает во сне. И смотрел на нее до тех пор, пока сон окончательно не сковал его. Утром он проснулся около девяти. В спальне было тихо, на тяжелых портьерах из темно-синего атласа лежала печать солнечного света. Денис медленно вдохнул и выдохнул и повернулся на бок. Марина рядом не было, но постель хранило ее тепло. Наверное, она была на кухне. В воздухе носился едва уловимый сладковатый запах жареного бекона и жареных яиц. Денис осторожно поднялся с кровати и прошел в гардероб. Двигался он бесшумно, как тень. Среди аккуратно расставленных на полках коробок нашел одну, небольшую, но увесистую. Открыв ее несколько мгновений, смотрел на револьвер бесшумной стрельбы. Было 9 часов утра. День неумолимо набирал силу. К наступлению этого дня он тщательно готовился с той минуты, когда увидел окровавленное тело отца на полу в мастерской. После завтрака Денис отвез Марину домой. Видимо, о своем приезде она предупредила родителей. Как только Денис остановил машину возле подъезда, к Марине подбежала светловолосая девочка. Марина подхватила ее на руки и поцеловала. А со скамейки поднялась грузная женщина лет пятидесяти с небольшим. Денис понял, что это его будущая теща. Он вышел из машины и облокотился на крышу автомобиля. «Привет, Катя!» – помахал рукой девочки. «Здравствуйте!» – говорила она очень чисто и была похожа на мать. «Доброе утро!» – Денис кивнул Филевой старший". «Добро улыбнулась-то! Заходите в гости!» «Спасибо, но сегодня никак», – вежливо отказался Денис. «К родителям нужно съездить. До свидания». «До свидания, Марина». «До свидания, Катя». Он улыбнулся им на прощание и сел за руль. Несколько лет назад его мать с Сочимом перебрались в элитный поселок Липовая роща, построенный в 15 километрах от города в конце 90-х. В поселке на самом деле росло с дюжину вековых лип, огромных, ветвистых, с толстой бугристой корой, напоминавшись курудопотопных ящеров. Но росли деревья на таком расстоянии друг от друга, что говорить о полноценной росе было смешно. По всей видимости, строители поселка были людьми с фантазией. Дома в поселке строились уже в соответствии с ландшафтным дизайном, двух одинаковых среди них не было. Одно, двух, трехэтажные дома, гостевые домики, летние кухни, беседки, крытые бассейны. Закованными заборами мелькали ухоженные декоративные кусты и деревья, клумбы, усыпанные осенними цветами, мощенные дорожки, статуи и фонтаны. Листопад еще не начался, и казалось, что Денис попал на съемки фильма. Его отчим, Полетаев Валентин Андреевич, всегда придерживался принципа береженного Бог бережет». Поэтому визные ворота в его поместье закрывались только на ночь, когда охрана выпускала собак трех матерых немецких овчарок. В остальное время они были распахнуты настежь, разумеется, под ненавязчивым присмотром двух дюжих охранников. «Глупо разводить эти китайские церемонии», – не разговаривал Валентин Андреевич. «Стыдно держать гостей на пороге». А незваные гости в любом случае заберутся в дом. Таких никакой замок не остановит. Он и жизнь свою прожил так, словно в этом мире его ничто не пугало. И приемных детей воспитал в том же духе. Сейчас Денис хотел просто увидеть его. Не нужны ему были советы и задушевные разговоры, чем отчим, кстати говоря, не увлекался. Он хотел просто побыть с ним в одной компании, посидеть перед телевизором с кружкой пива, когда тот смотрит любимые футбольные матчи в записи, а переживает так, словно видит их впервые». Но кроме всего прочего, именно сегодня ему необходим был повод для появления в Липовой роще. Денис проехал по тенистой дорожке с живой изгородью из ухоженного кустарника, за которой выселся густой и высокий вереск. Эта дорога напоминала ему мощенной камнем дороги Римской империи из исторических фильмов. Казалось, еще мгновение откроется усадьба богатого Патриция. Но за последним поворотом открывался вид вполне современного жилья. Двухэтажный дом, гараж в отдалении Фельгель. Возле крыльца уже стояла машина его сестры. Видимо, Аня тоже решила навестить родителей. Денис оставил машину рядом и зашел в дом. Здесь было прохладно и тихо. Только с кухни доносилось мелодичное позвякивание посуды. Денис остановился посреди холла. То, что он чувствовал в этот момент, было невыразимо словами. Казалось, что он в один и тот же миг находился здесь. И в том времени, и в пространстве, которое уничтожил когда-то обезьян с дружками. Это было очень странным ощущением. То ли незавершенности, то ли призрачности этого мира. Здесь и сейчас он был вчерашним студентом, пасынком известного дельца и депутата городской думы. А там он был сыном своих родителей, рабочим пареньком с городской окраины. И там он был собою, и здесь он тоже был собою. И одновременно понимая и не понимая всего этого, Денис прошептал все, что ведет к слабости, отсекая этим все, что ведет к сомнениям или может привести к ним. Семья отдыхала на балконе второго этажа с другой стороны дома. Пили холодный чай с лимоном, вино, соки очень пил коньяк. Здесь же находился его племянник Володя Горлицкий, 30-летний брюнат, давно влюбленный в сестру Дениса. Они, как обычно, спорили, а отчим, как всегда, подливал масло в огонь. «Так относиться к животным мерзко», – с горячностью говорила Аня. И «Люди видят в них только источник пищи». «Но у нас они видят то же самое», – с улыбкой отвечал Горлицкий. «Собака видит кость, кошка корм, корова сена, не говоря уже об акулах и тиграх». И в чем-то он прав, поддержал племянника Валентин Андреевич. В какой-то степени это обоюдное согласие. «Да», – энергично кивнула Аня, – «но мы убиваем их!» Но согласись снова улыбнулся Володя, «ведь этим мясом мы кормим и других животных, не все же мы сами съедаем». «Это логично», – Валентин Андреевич пригубил коньяк. «Аня, все не так однозначно, как бы с кошечками и собачками, которые живут на вискосе и педигре. Это с вами не просто разговаривать», – обиделась на них Аня. «Мужчины, оставьте девочку в покое», На распев произнесла Любовь Сергеевна, мама Дениса и Ани. «Мама», — пожаловалась ей дочь, «они даже не слушают меня». «А мне кажется, один из них готов слушать тебя бесконечно», с улыбкой произнес Денис, перешагивая по балкона. «Сынок», — Валентин Андреевич встал с плетеного кресла и обменялся с ним рукопожатием. «Я слушал, как ты подъехал. Это хорошо. Хорошо, что приехал к нам сегодня». Денис поздоровался с бурыльским, поцеловал мать с сестрой. «Выпьешь?» – спросил его нем «Было бы неплохо. Хочу погостить вас до утра». Отлично улыбнулся отчим. «Поздравляю, завтра у тебя первый рабочий день. а Выбор немного странный», – горлецкий протянул ему стакан со спиртным, «мог бы начать работать у отца на фирме». «Володя, это его выбор», – остановил племянника Валентин Андреевич. Ничего странного в моем выборе нет, ответил Денис. В офисе у папы ко мне в любом случае будут относиться предвзято. И в любом случае мне хотелось бы освоить механику бизнеса САЗов. Ты же сам знаешь, в институте всему не научат. Дело хозяйское, усмехнулся Горлицкий. В любом случае, удачи! Он в знак Тоста поднял свой бокал. Ты все еще встречаешься с этой девушкой? спросила Дениса мама. Да, завтра перевезу их к себе, ее и дочку. У нее есть ребенок? Да. «Четыре года, зовут Катя. «Надо же!» – всплеснула руками Аня. «Мой брат завел семью». Это ответственно с одобрением кивнул Валентин Андреевич. «Семья, ребенок, все это непросто. Ты хорошо подумал, прежде чем принять такое решение?» «Да, я подумал очень хорошо», – ответил Денис. Он встал и подошел к перилам. С балкона открывался неплохой вид на поросшую редколесьем долину. «Об этом рано говорить, но все закончится женитьбой», – сказал он, оборачиваясь к родственникам. «Сынок, вы вместе не очень долго?» – покачала головой Любовь Сергеевна. «Нужно узнать человека лучше. Именно поэтому я хочу перевести ее к себе». Отчим с матерью переглянулись. Валентин Андреевич сделал какое-то забавное движение руками, словно хотел сказать «Ну что ж, мы еще поговорим об этом», – сказал он, меняя тему разговора. «Ты доволен своей работой?» «Да, вполне», – кивнул Денис. «В принципе, в ожиданиях не обманулся». «Аня, может быть, прогуляемся?» – тем временем предложил горлицкий девушке. Им разговоры на балконе стали уже интересны. «Идем». «Мама, мы ушли в сад». «Конечно-конечно, в этот момент Любовь Сергеевну больше всего занимали слова сына о скорой женитьбе». «Как у вас дела?» – спросил родители Денис. «Живем по-стариковски», – усмехнулся Валентин Андреевич. «К зиме готовимся. Ты бы чаще приезжал в гости. Подругу свою привези, познакомимся». «Обязательно приедем», – кивнул Денис. «В «Следующие выходные, если вы в Тольятти не улетите. Я слышал, дядя Коля стало хуже». Да, очень подлил в бокалы коньяк, каждому свое. А осень разгулялась, улыбнулся он. Ни о чем думать не хочется. Эх, помню, был я пацаном. Сядешь на велосипед и целый день крутишь педали, весь мир твой. Сейчас ты сзади не можешь тысячи километров проехать, заметил Денис. Это не то, покачал головой Валентин Андреевич. Не в километрах дело, а в том, что чего-то уже не вернуть ни за какие деньги. Да, наверное, Денис огляделся. Любовь Сергеевна незаметно покинула их. Когда они проявляли к беседе взаимный интерес, она всегда исчезала незаметно. «Иногда мне кажется, что вся моя жизнь похожа на дневной сон», – вздохнул Валентин Андреевич. «Днем сны зыбкие, страшные, несные кошмары, и проваливаешься в них, как в чистилище. Снится что-то навязчивое, словно ведьма или цыганка на ухо нашептала, а сил нет. Не можешь проснуться, сынок, если ты нашел женщину, возле которой сможешь удержаться» с которой хочешь жить, которую хочешь, никого не слушай. Только Бог вам будет судьей. Если бы я в свое время маму вашу не встретил и вас, моя жизнь так и тянулась бы, как страшный сон, как морок. А сейчас я точно знаю, что-то оставил после себя, хоть кому-то добро сделал. Я не жалею ни об одном из прожитых дней. Ничего бы не стал менять. Как зовут ее женщину? Марина. Она работает консультантом, мужскую одежду продает. Это хорошо, кивнул Валентин Андреевич. Значит, цену деньгам знает». Он снова подлил в бокалы коньяк. «Выпьем за то, чтобы у вас все сложилось». Очень встал с кресла и прошелся по балкону, разминая ноги. Денис чувствовал, что его что-то гложет в это воскресное утро, словно появился в нем какой-то надлом. «Коля, Коля, Коля!» Валентин Андреевич вернулся в кресло и вздохнул. «Помирает мой корешок, а я его таким видеть не хочу. Мы были сильными, не боялись никого. Но годы ушли, все уходит. Ты еще молодой, начал было, Денис. очень перебил его» пять лет. Если Бог даст еще десять лет жизни и не больше, сказал он и постучал по груди, потому что здесь у меня все уже наполовину мертвая И умерло не сегодня и не вчера. А когда я обо всем забыл и кроме денег ни о чем не думал. Сейчас у меня есть все. Дом полная чаша, жена красавица, дети золота. Но где он тут, Валя, полетай, в который радовался жизни? Сынок, чужая душа потемки, это все знают. Но я тебя прошу, не делай моих ошибок. Живи честно, не наживай себе врагов. Больше этого я тебе ничего сказать не могу. А вообще, я рад за тебя. На работу взяли, значит, учился не зря. Может быть, женишься скоро. Это тоже хорошо. Вся жизнь у вас впереди. И это тоже хорошо. Он встал и слегка покачнулся. Что-то я пьяненький стал сегодня. Вздремну, пожалуй. Поднялся рано, на заре. И в голове все мысли какие-то нехорошие, как черти скачут. А ты отдохни. Выпей, закуси хорошенько. Он снял со спинки кресла шелковый халат с драконами и ушел в дом. От его слов на душе у Дениса остался неприятный осадок. Он снова подошел к перилам и прошептал «Не за этим я приехал сюда». Денис посмотрел на восток и сжал челюсти. Как все это похоже на рай, неожиданно подумал он. Все, о чем только можно мечтать, здесь уже есть. Но нельзя достичь ворот рая при помощи зла. Так не бывает. Он уперся в перила ладонями и словно окаменел, чувствуя, как иссякает время. В этот день каждый вдох приближал его к достижению цели. Но опустошенность от этого он почувствовал не после, а до ее достижения. Все эти годы он тренировался и учился в стрельбе не ради спортивных наград и результатов, а ради этого дня. И сейчас именно осознание этого факта, а не что-то другое, привело его в замешательство. Денис еще крепче сжал челюсти и закрыл глаза. Он много раз пытался представить все, что могло случиться, если бы его отца не убили. Иногда он видел несостоявшуюся жизнь урывками. Наверное, так вспоминает все случившееся с ним человек, страдающий амнезией. Словно ниоткуда на него накатывали образы и чувства и мысли, которых не было никогда и быть не могло. Как будто Денис вдруг поднимался над привычным и осязаемым миром и видел нечто. Так рыба выскакивает из воды и своими несовершенными глазами видит нечто для себя необъяснимое – мир над водой. Он открыл глаза и понял, что сейчас вид райского сада для него отвратителен. И в сердце его вдруг зародилось убеждение, что и сам рай, если есть во вселенной такое место, наверняка тоже отвратительное место. Потому что лев должен быть львом, а горлица горлицей. Если суждено в жизни сделать что-то, сделать это придется в любом случае. Не стоит бежать от судьбы и малодушно прятаться в рассеянных скал. а судьбы все равно не уйдешь. Ведь в тот день его отец не бежал и не прятался. Он спасал своего сына. Возможно обезьян до сих пор вспоминает тот день с улыбкой. Я сотру эту мерзкую улыбку с твоего лица, прошептал Денис, до боли в костяшках сжимая кулаки. Он плеснул на дно бокала коньяк и залпом выпил его. Наверное, он приехал сюда, чтобы обрести именно это состояние духа, чтобы вернуться к истокам своей ненависти. Он был разумным человеком, даже верил в Бога, но ненависть жила в нем с десятилетнего возраста, и измениться Денис уже не мог. Вечерние сумерки незаметно затопили сад. Дом и равнину, простиравшуюся до горизонта. Небо над головой было ясным, на востоке сияла вечерняя звезда. Поднимавшийся от земли теплый воздух был приятен, как было приятно все окружающее в этот час. Денис вместе с родителями шел по дорожке от дома к гостевому домику. Шли не торопясь и также неторопливо беседовали. Было самое начало 10 часа вечера. Возле флигеля Денис попрощался с ними и закрыл двери на запор. Он с предосторожностями отогнул край шторы на окне, Отчим с матерью остановились на дорожке. Валентина отчаянно жестикулировал, а мама улыбалась, глядя на него. По левую руку среди кустов сияли матовые плафоны фонарей. Вокруг них в воздухе неистово танцевали ночные жители. Денис расстегнул замок дорожной сумки, одним слитным движением разделся и натянул на себя просторный спортивный костюм черного цвета. Проверил револьвер, застегнул на плечную кобуру и сверху накинул черную ветровку с капюшоном, в карман засунул лыжную маску. Из флигеля он вышел с черного хода, стремительно пробежал через сад, перемахнул через забор и пошел сквозь дикие заросли на восток. И летом он изучил каждый камень, каждое дерево на этом пути. Особники Политаевых и нарицаных разделяло что-то около полукилометра. Обезьян каждый вечер выгуливал любимого бультерьера по кличке Терминатор. Каждый вечер с 9 до 10 часов. В это время на территории усадьбы они оставались вдвоем, потому что нарафу у Терминатора был дурной и задиристый. Семья, телохранители, обслуга все прятались за дверьми, иначе встреча с этой невоспитанной собакой сулила непредсказуемые последствия. Когда Денис перебрался через высокий металлический забор на усадьбу обезьяна, пес почуял его и бросился сквозь кусты, не слушая команд хозяина. Денис был к этому готов. Когда собака выскочила на него, двумя выстрелами уложил терминатора на повал. Чтобы убить хозяина собаки, ему достаточно было одной пули. «Менька, меня!» – нарисон призывного высвистывая пса пробирался сквозь разросшиеся кусты. Минька, сукин сын, ко мне!» – вопил он, стигая поводком по веткам. Он не дрогнул, когда среди кустов перед ним возник человек в черном. Так или иначе, он всегда был готов к такому исходу. Свет фонарей пробивался сквозь ветви, прорезая тьму синеватыми лучами. В этих лучах проплывали невесомые семена осенних цветов, пух и паутина. Суматошно танцевала машкара. После того, как Нарисен прекратил вопить и выкрикивать собаку, на сад опустилась почти осязаемая тишина. «Грохнул, значит, Минько, наконец сказал Нарисен. На его лицо ложились лучи света. Денис заметил, как по левой щеке обезьяна сползла слеза. Он скинул руку и выстрелил ему в голову. Ударной волной того отбросило на кусты. Денис подошел к телу и выстрелил еще два раза. Одну пулю выпустил в голову, другую в грудь. Обезьян несколько раз дернулся и затих. Денис склонился над ними, и прислушался, но больше ничто не нарушало ночную тишину. Он развернулся и побежал к забору. В этот момент он был свободен от чувств и мыслей. Часа через два после полуночи его разбудил отчим. «У тебя все в порядке?» – спросил он, переступая порог флигеля. «Да, что случилось?» Денис плотнее завернулся в халат. «Соседа нашего убили, Сашу Нарицына», – отозвался отчим, разглядывая тлеющие в камине угли. «Перебирался бы ты в дом, сынок, нам с матерью спокойнее будет, а я пока сад проверю». Он кочергой поворошил угли в камине, обстучал недогоревшую подошву от кроссовок и подкинул в топку поленьев. Я с тобой, сказал Денис, наблюдая за его действиями. Нет, ты отдыхай. Тебе на работу завтра. Первый день все-таки. Как скажешь, пап, Денис оделся. Перед дверью очень задержался. Куда выбросил? В колодец, ответил Денис. Он не видел смысла запираться перед ним. Если меня кто-нибудь спросит, сказал он, я отвечу, что мы с тобой немного гуляли по лесу за забором. Теперь ты знаешь, что я скажу, но думаю, никто меня об этом не спросит. Ступай в дом, сынок, тебе нужно немного поспать. Он похлопал его по плечу и вышел из флигеля. На крыльце дома стояла Любовь Сергеевна. Денис поцеловал ее в щеку. Между деревьев в глубине сада мелькали лучики карманных фонарей. Раздавались голоса Валентина Андреевича и телохранителей. Папа сказал, что Нариса на убили. Денис посмотрел на мать. Да, кивнула она, и есть на свете Бог. В этот момент в дальнем конце сада дружно залаяли псы. Любовь Сергеевна, в открытой настежь входной двери появился телохранитель. Вы бы прошли в дом? Да, Олег, конечно, кивнула та и потянула сына за рукав. Идем в дом. Валя и без нас во всем разберется. На следующий день в 9 часов утра Денис постучал в дверь кабинета своего будущего босса, заместителя управляющего банка по техническому обеспечению. «Здравствуйте, Владимир Николаевич». Поздоровался он с невысоким плотным человеком лет 50. «Доброе утро, Денис Валентинович. Проходи. Поздравляю с началом трудовой деятельности. В офисе сегодня обстановка немного нервозная. Причина, прямо скажу, не очень. Погиб один из ведущих специалистов нашего банка, Нарисон Александр Вячеславович. Жаль, что ты не поработал с ним. У этого человека было чему научиться». «Да, жаль», кивнул Денис. «Кто будет курировать меня первое время?» В этот момент у него на поясе загудел мобильный телефон. «Извините, Владимир Николаевич, могу я ответить?» «Конечно», — ответил тот, снова углубляясь в изучение бумаг, разложенных на столе по стопочкам. Звонил Кулаков. «Здравствуйте, Денис Валентинович». Голос у него был, как всегда, спокойный и ровный. «Можно поздравить вас?» «Доброе утро, спасибо», — ответил Денис. «Я так понимаю, у вас и план «Б» имеется», — продолжал говорить Кулаков. «Будьте добры ознакомить меня с ним». «Хорошо. Давайте встретимся завтра вечером и обсудим все». «Давайте встретимся, Денис Валентинович. Обсудим недостающие звенья», – отозвался Кулаков. «Вы знаете, где меня найти. Желаю удачи. До встречи». «До свидания». Денис убрал телефон и посмотрел в окно. Над городом поднималось солнце.